Глава 9. Аушвец. Июль 1944, конец января 1945. -го. И даже там, где нет людей, ты старайся остаться человеком. Гилель, Мишна, Перкея Вот. Глава 2, стих 6. Мы втроем теснились вместе в середине вагона. В деревянной стене было... Одно маленькое окошко с железными прутьями крест-накрест, чтобы предотвратить побег. Так мы стояли два часа, пока в конце дня поезд не тронулся. К счастью, мы попали в один вагон с меншин, относившимися к окружающим с уважением Один из наших попутчиков громко заявил, «Нам нужно организоваться, чтобы выжить в этой поездке». Несмотря на то, что вагон был набит битком, Он предложил еще потесниться и освободить один угол для личных нужд. Если кто-то может предложить что-то получше, пусть командует, добавил он. Все согласились и поняли, что так и надо сделать. Если человек предлагал нечто разумное, мы слушались без всяких споров. Никто не толкался. Мы стояли тихо, а поезд катил по рельсам. Он направлялся на юг. А потом повернул на запад, на закат солнца, в сторону Германии. Несколько человек сказали, что мы едем по направлению к Каушвицу. Мы поняли, что нас не везут в Треблинку, располагавшуюся на востоке. Посреди ночи поезд остановился. В отдалении послышались звуки множества голосов, но было невозможно различить, на каком языке люди говорят. Мы испугались и даже запаниковали. Может быть, нас привезли в какой-то сумасшедший дом? Запах горящей человеческой плоти висел в воздухе, а мы стояли в темноте вагона и ожидали своей участи. Все знали этот запах и понимали, что он означает. Поезд вновь тронулся около семи утра. Примерно через 20 минут он подошел к платформе Аушвице. Здесь мы простояли еще два часа, а те, кто находился у окна, видели множество эсэсовцев и несколько узников, одетых в полосатые робы и круглые шапки. По громкоговорителю объявили, что все, что у нас было с собой, нужно оставить в вагоне. Нужно было выходить с пустыми руками. Потом двери вдруг открылись. Охранники эсэсовцы закричали «Раус! Раус! Раус! Выходи! Выходи! Выходи!» Одновременно они стреляли в толпу и поверх голов из автоматов, чтобы напугать нас. Мы совсем растерялись. Было неясно, что случится с тобой в следующее мгновение. Тех, кто оказался ближе к охранникам, те били прикладами. Капо, лагерные начальники из заключенных, колотили нас палками мы оставили в вагоне все свои пожитки кроме того что было у нас в карманах все заключенные в нашем эшелоне были из староховицы как только мы оказались снаружи нас выстроили в 10 длинных рядов по моим прикидкам поезд привез около полутора тысяч человек группа узников вытаскивала все вещи из вагонов мы видели как из некоторых вносили трупы Позже мы узнали, что случилось. Один из заключенных попытался командовать, но остальные не захотели ему подчиниться. Они, не сдержав своей злобы и душевной боли, устроили драку и в тесноте были затоптаны остальными. Дядю Ермию и его младшего сына Аврамеля евреи-попутчики забили до смерти. Это произошло не случайно. Если бы мы оказались в том же вагоне, нас бы тоже убили. Дядя получил по заслугам. По отношению к другим узникам в страховице он вел себя как сукин сын. Я ненавидел его за это, несмотря на то, что он помогал нам. Когда нас всех выстроили, высокопоставленный офицер СС и еще две большие шишки пришли с инспекцией. Они смотрели каждому в глаза, в лицо и ничего не говорили. У главного из них в руке была трость, и он касался ею твоего плеча. Если правого, ты отправлялся направо, если левого — налево. Другой сесовец с силой бил тебя по лицу, если ты не хотел идти. Это, скорее всего, был доктор Менгеле, немецкий врач, проводивший отборы и ставивший... «Жестокие и бесчеловечные эксперименты над заключенными. Тогда я не знал этого имени и услышал о нем позже, в лагере». Около 80% прибывших оказались справа. В эту группу входили все, кто выглядел недостаточно крепким. Там были маленькие дети, лет 10-12. Их отобрали у матерей. Немцы увели этих людей. Им помогали евреи Капу, говорившие на идише и польском. Так было проще контролировать толпу, держа ее в страхе и послушании. Остальные 20%, те, что оказались слева, были молодые и сильные люди, как мы с братьями. Всем нам в этой группе было примерно от 17 до 25 лет. Когда отбор закончился, мы все еще стояли в шеренгах. Среди нас оказалась женщина с двух- или трехмесячным ребёнком на руках. Не знаю, как ей удалось спрятать его от немцев. Рядовой сесовец заметил младенца и подошел к женщине. Хладнокровно, будто бы ничего особенного не происходит, он ткнул младенца штыком, вырвал из рук женщины и подбросил в воздух. Он поймал падающего ребенка на штык и пригвоздил его к земле. Эсэсовец делал это с удовольствием. Для него это было что-то вроде спорта. В то же мгновение мать набросилась на эсэсовца, вцепилась ему в глаза и выцарапала их, словно два яйца. Кровь струилась из пустых глазниц. Все это произошло очень быстро. Все мы были в ужасе, но обрадовались, что ей хватило смелости сделать это, без страха и сомнений. Женщину изрешетили пулями, стреляя с трех направлений. Она была мертва. Эсэсовец кричал от боли. Это тоже было важно. До этого нам казалось, что они чем-то отличаются от нас. Но теперь стало очевидно, что они ничем нас не превосходят. У этого человека было такое же тело со своими болевыми точками. И он кричал так же, как мы. Другие охранники унесли его. Наверное, его отправили в госпиталь в Германию. Я уверен, что он остался слепым до конца своих дней. Последнее, что он видел, — это руки женщины, тянущиеся к его глазам. Мужчин и женщин разделили, построили в две колонны и куда-то повели. Евреи Капо, сопровождавшие нас, Сказали на идиши, что мы счастливчики и еще немного поживем. Мы спросили, какова судьба остальных, тех, кто был отобран направо. Один из них ответил, «Не спрашивайте, посмотрите на дымовую трубу. Они не доживут до вечера». У меня была фотография отца и приемной матери. Я спрятал ее в сложенной чашечкой ладони, Капо ударил меня по руке и спросил, «Ты, сукин сын, что, жить не хочешь?» и ответил, «Это мои отец и мать». Тот сказал, «Брат, не думай о них. Вы встретитесь, когда ты умрешь, так что не спеши. Если эсэсовцы увидят у тебя фото, ты покойник». Примерно через двадцать минут мы подошли к большому зданию, где должны были принять душ. Некоторые из нас знали заключенных, работавших там еще с довоенных времен. Те сказали нам: не бойтесь, вас не убьют, вы отобраны для работы. Нам немного полегчало отвести о том, что нас не отправляют в газовую камеру, но мы боялись поверить в то, что услышали. Может, их заставили, так сказать, может, нам не положено знать правду. Немцы объявили через громкоговорители раздеться догола, вынуть все из карманов и положить на землю, взять с собой обувь и больше ничего. Каждый будет подвергнут обыску. Не пытайтесь спрятать золото, бриллианты или что-либо прочее во рту или в заднем проходе. Каждый, у кого что-нибудь найдут, будет немедленно расстрелян. В карманах у нас были детали и часы. Но мы разделись и остались ни с чем, кроме нескольких фотографий, спрятанных в обуви. Мы были почти уверены, что идем умирать. Сначала нам сбрили волосы на головах, в лобках и в подмышках. Затем мы отправились в помещение, где стояли ведра с какой-то дезинфицирующей жидкостью. Большую губку на ручке окунали в ведро и делали шмир, мазок в обритых подмышках и интимных местах. Начиналось ужасное жжение, будто бы на кожу плеснули кислотой. Боль была адская и пахло отвратительно. После этого нас выстроили и приказали вытянуть левую руку. Мы все еще стояли голые и из очереди видели, как несколько мужчин и медсестер что-то делают. Мы не знали, чем они заняты. Когда подошла моя очередь, Мою руку стали колоть иглами. Через несколько минут меня отпустили. На руке был наколот номер А-19367. У Мелеха последними цифрами были 66, а у Мойша 68. Нам не давали пить и есть с момента эвакуации из Староховиц. но я не испытывал жажды. В таких обстоятельствах никаких физических потребностей не ощущаешь. Я думал лишь о том, что настают последние мгновения нашей жизни. Каждого обыскали с фонариком, чтобы убедиться, что мы не припрятали золото, бриллианты или какие-либо другие ценности в укромных местах. Мне велели открыть рот и поднять язык, заглянули в уши, велели наклониться и вставили трубку глубоко, В тухес зад, и посветили фонариком, чтобы посмотреть все внутри им. Но это было ужасно больно. В другом помещении проверяли, не спрятано ли чего-нибудь у нас в обуви. Меня проверял заключенный еврей. Он нашел фотографии, которые я засунул в ботинки и вытащил их. Я взмолился, это все, что осталось от моей семьи. Можно мне оставить их? Он ответил, «Скажи спасибо, что тебе оставили обувь». Он был снисходителен ко мне. За такую провинность полагался расстрел. Каждому выдали по кусочку мыла и провели нас с обувью в руках в душевую комнату. Мы очень опасались этой процедуры, потому что слышали, что в Треблинке людей умерщвляют газом в душевых. Сразу же, подняв глаза к потолку, Мы увидели, что сверху капает вода. Это давало надежду, что удастся прожить еще немного. Ведь уверенности в том, что все это не обман, не было никакой. Но когда вся группа зашла в огромную помывочную, на нас сверху потекли струи воды. После мытья нас вывели с другой стороны душевой. Полотенец не было, так что по дороге до следующего помещения с нас капала вода. Там каждому швырнули комплект одежды. Пока мы одевались, я не видел братьев, не было их и на улице. Но вдруг я понял, что они совсем рядом со мной. Мы просто не могли узнать друг друга. Я рассмеялся, и, глядя на меня, они тоже смеялись. Почему мы смеялись? Мелих был высоким, а ему выдали штаны, едва доходившие ему до колен. Я маленького роста а мне достались брюки, которые волочились по земле, закрывая ботинки. Мои рубашка и куртка были мне сильно велики, рукава оказались слишком длинными. Мою голову покрывала круглая шапочка. Все было в синюю и белую полоску. Наша внешность изменилась. Теперь мы выглядели, как пациенты дурдома. Мы обнялись и заплакали, поскольку поняли, что все еще живы и вместе. Каждую минуту во время всей процедуры мы были готовы к тому, что нас убьют. Мы прошли через первое тяжкое испытание в Аушвице и остались в живых. Мы постояли немного, просто смеясь и плача, и удивляясь, что способны смеяться в такую минуту. Странно, что в наших сердцах всколыхнулось нечто вроде «радости». Другие заключенные, те, что были поодиночке, не могли себе представить, как они выглядят со стороны. Эсэсовцы вновь выстроили нас и объявили. «С этой минуты забудьте свои имена. Они вам больше ни к чему. Вы должны запомнить присвоенные номера». Для наглядности они спрашивали у заключенных «твой номер». И если те не могли сразу ответить, их били капу. Так мы сразу же выучили наизусть эти цифры. Нас повели в бараки. Мы остановились у одного из них, но он был заполнен узниками, тогда мы пошли к следующему, и так далее. Немцы снова повторили «Запомните свой номер, теперь это ваше имя». В нашем бараке Блок Эльтостер зачитал правила, которые необходимо соблюдать, и выдал каждому металлические шизели-кружку. Некоторые из них были старыми ржавыми. Спустя несколько часов после дезинфекции кожу все еще жгло, наши зады все еще болели после трубки, но это не слишком нас беспокоило, поскольку с нами обращались не так, как если бы собирались убить. К началу комендантского часа к восьми вечера все должны были быть на нарах. Так прошел первый день. Аушвиц-Биркенау занимал огромную территорию. Настоящая фабрика смерти. Немцы жили прямо за оградой, так что если посреди ночи что-то происходило, они могли отреагировать немедленно. Внутри лагеря все деревья спилили, чтобы все лучше просматривалось. Поляков, живших поблизости, переселили. Внутри лагеря каждая группа бараков была окружена еще одной оградой с бетонными контрольными пунктами. Такая территория называлась полем. По другую сторону ограды было другое поле. Их было много — для мужчин для женщин, и мы должны были помнить номер своего поля. Посередине поля проходила дорога, по обе стороны от которой стояли ряды бараков. От ворот до конца такого участка было идти довольно долго. Через каждые 50 метров... Находилась вышка с часовым автоматчиком, готовым стрелять по находившимся внизу заключенным. Ночью территория освещалась прожекторами, чтобы следить за нами. На земле охранники стояли через каждые 15 метров. Они дежурили посменно круглые сутки. Без приказа немцев нельзя было покидать свое поле, да и ходить по нему можно было только с их разрешения. Обычно мы оставались запертыми в бараках. Того, кто без разрешения зашел в чужое здание, расстреливали. Мы размещались в Биркенау, Аушвиц-2. Всего их было три. Биркенау был самым большим. В каждой секции спало пять человек. Мы втроем занимали верхнюю полку с еще двумя заключенными. Спали на соломе, как скот. середине барака была сооружена длинная печь. По обе стороны от которой тянулись ряды трехэтажных нар. Каждое вертикальное отделение их было рассчитано на 15 человек. Всего в бараке находилось, пожалуй, около тысячи человек. Ложась спать, нужно было позаботиться о своем имуществе, чтобы его не украли. Особенно тщательно приходилось пересматривать за обувью. Я все еще ходил в ботинках, которые были на мне, когда я покидал наш дом в кожнице. Все вещи, в которых мы не спали, складывались под голову, и они заменяли собой подушку. Проснувшись утром, мы шли в туалет, представлявший собой одну длинную комнату с внешней стороны барака, одинаковую с ним по длине. Надо было поторопиться справить нужду, вымыть руки и лицо. Когда мы вставали утром, в краны подавали воду, напор которой невозможно было регулировать, она просто текла. Раз в неделю по воскресеньям нас водили в душевую, где была теплая вода. Если кому-то требовалось справить нужду ночью, в бараке имелась специальная деревянная бочка. В нашем бараке заключенные, дольше всего пробывшие в Аушвице, не были польскими евреями. Они, скорее всего, попали сюда за политические преступления. Например, за то, что сболтнули что-нибудь против немцев. Поляков посылали в Аушвиц еще тогда, когда евреи жили в гетто, до того, как немцы начали опустошать города и в массовом порядке посылать евреев в лагеря. Если поляк совершал серьезное преступление, немцы расстреливали его на месте, а если его вина была не столь серьезной, его отправляли в Аушвиц. Главный блок Эльтостер нашего барака был поляком. Он не ходил на работу. Не знаю, как он питался, но я никогда не видел его в очереди за порцией еды с шизелем в руках. Группа из примерно десяти человек, как правило, это тоже были поляки, тоже не ходила на работу. Эти люди должны были поддерживать порядок в бараке. Они выглядели лучше, чем остальные заключенные, получая большие порции, чем мы, а их полосатая лагерная роба — всегда была выстирана и отглажена. Они следили за чистотой в помещении, что было важно и для нас, и иногда помогали нам, но зачастую делали за немцев грязную работу. Эти барачные служители предупредили, чтобы мы не подходили близко к ограде. Этой предосторожностью можно было пренебречь, только если ты хотел покончить с собой, коснувшись находившейся под напряжением проволоки. Я такого никогда не видел, но нам рассказывали, что до того, как мы прибыли в Аушвиц, самоубийства здесь случались гораздо чаще. Раньше многих евреев забирали из дома и со всей Европы на поездах привозили прямо сюда. Это было так тяжело. Узники переживали такой шок, что некоторые предпочитали мгновенную смерть подобной жизни. Но со временем самоубийц становилось все меньше и меньше, потому что те, кто теперь пребывал сюда, уже привыкли к Цуразу в гетто и в других лагерях. Кроме упомянутых нескольких поляков в нашем бараке, содержались только евреи, приехавшие с нами в одном поезде из староховицы. Вообще, в Аушвице нередко селили вместе людей разных национальностей, но у нас было не так. Настало наше первое утро в концлагере. Нужно было встать в четыре часа и выстроиться за кофе, изготовленным из горелой репы. Мы знали его запах по Валинову. Вкус был ужасным. Мы с тоской вспоминали рзац кофе из староховицы, который делался из жены кукурузы. Затем мы выстроились для переклички и ждали в тишине, не зная, что будет дальше. Явился тот самый человек Менгеля вместе с другим эсэсовцем. Нам было приказано стоять по стойке смирно и хранить молчание, пока идет инспекция. Они отобрали несколько человек, которые казались немолодыми и недостаточно сильными для работы. Может быть, кто-то был слишком маленького роста или не небрит. Так немцы исправляли ошибки, допущенные на первом отборе на железнодорожной платформе. Утренняя инспекция закончилась примерно в 10 или 11 часов. Группа отобранных заключенных увели. Больше мы их не видели. Затем нам приказали вернуться в барак. На работу нас пока не выводили. У нас было время посмотреть на дым и пламя, вырывавшиеся из пяти труб поодаль. Мы сидели в бараках, ждали, что будет дальше, и обсуждали, сколько еще осталось времени до того, как прикончат и нас. Несколько дней нас выводили на отбор, но не посылали на работу. Всего забрали около сотни человек из нашего барака. В течение дня к нам снова и снова приходили с проверками и вызывали по номерам, чтобы убедиться, что все внесенные в списки, на месте. Так прошло примерно четыре дня, и наконец нам приказали отправляться на работу. Сигнал к подъему раздавался в 4 утра. нужно было соскочить снар, поторопиться вымыть руки, выпить кофе и построиться для проверки. В первый раз мы прошли 200 или 300 метров до ворот в конце поля, а затем вновь построились и стали ждать. У ворот справа от нас было небольшое пространство, где сидел оркестр и играл прекраснейшую музыку. До этого мы слышали ее издалека, но не знали, откуда она раздается. Начиная с пяти утра, мы стояли в строю, под присмотром эссесовцев, вновь и вновь пересчитывавших нас, а музыканты играли симфонии и марши Моцарта и Бетховена только немецких композиторов. Рядом с площадкой, где находился оркестр, было караульное помещение. Там сидели немцы, наблюдавшие за нами. У них были телефоны, чтобы распоряжаться внутри поля или вызвать подмогу, если что-нибудь случится. Остальные охранники размещались на посту у ворот. Мы слушали музыку примерно до половины восьмого, а потом нас вывели за ограду. По пути к месту нашей трудовой повинности мы проходили мимо хуторов и видели, как поляки работают на полях. Они тоже смотрели на нас, но дорога была слишком далеко, чтобы можно было как-то общаться с ними. Странная сцена у ворот повторялась каждый день. Мы считали музыкантов счастливчиками, потому что весь их труд состоял в том, чтобы играть несколько часов по утрам. Такой привилегии удостоились лучшие музыканты-евреи со всей Европы. В первый день нас привели на участок, усеянный тяжелыми камнями. Еврей Капу приказал перетащить их в определенное место и свалить там. Того, кто останавливался, били деревянной палкой. Эсэсовцы не были постоянно при нас, но время от времени приходили проверить работу. На следующее утро... Нас заставили перетащить камни на прежнее место. Так повторялось каждый день. Возможно, это делалось для того, чтобы приучить нас к покорности, а также посмотреть, кто достаточно силен и лучше подходит для подневольного труда. Некоторые считали, что нас заставляют заниматься подобной бессмысленной работой, потому что заключенных слишком много и на всех не хватает занятий. Мы с братьями полагали, что немцы хотят измотать нас, чтобы наши лица становились все более и более «магер», худыми, чтобы мы теряли вес и в итоге отправят в газовую камеру. И действительно, мы были измождены. Так мы таскали туда-сюда камни около недели, а затем нас отправили на другую работу — копать дренажные канавы на песчаных полях, Приходилось не только тяжело трудиться, но и все время смотреть, не приближается ли капо с дубинкой. У них было две задачи — следить, чтобы все работали и все были побиты. На эту должность назначались только люди, продемонстрировавшие способность бить и убивать. Иногда эсэсовцы наблюдали за тем, как капо колотит нас. Если они этого не делали, значит, не выполняют свои обязанности так что надсмотрщики всегда старались на совесть. Не имело значения, хорошо ли ты трудишься или не работаешь вообще. Капа выбивал из тебя всю пыль. Ты слишком медленно двигаешься, ты недостаточно стараешься. Били по спине, плечам или рукам. Иногда капу метили в голову и могли нанести смертельный удар. Надо было наклоняться низко, чтобы, насколько возможно, защититься от него. Мы с братьями старались не выделяться из толпы и быть незаметными. Соблюдали осторожность, чтобы не сказать ничего, за что нас могли бы избить. Если ты спрашивал «за что», тебя колотили еще сильнее. Лучше ничего не говорить. Если кто-то, не дай бог, поднимал руки, чтобы закрыться от побоев, его бросали на землю... И другие Капо помогали избить несчастного так, что он не мог идти. Иногда они забивали узника до смерти прямо там, где он работал. Смотреть на это было невыносимо. А им было все равно. Затем они приказывали двоим нести труп пять километров до лагеря на носилках. Это тоже было трудно, потому что мы ослабевали за день от труда и побоев и ничего не ели до вечера. Среди Капо попадались евреи. Но большинство из них — поляки и люди других национальностей — были уголовниками и антисемитами. Ходили слухи, что эсэсовцы не поручали еврейским Капо самой грязной работы, потому что зачастую еврейский Капо разворачивался и набрасывался на своего начальника. Я никогда не был свидетелем подобных сцен. Но такое случалось до того, как мы... Прибыли в Аушвиц. Можно было не переживать о себе. Волосы отрастут, а номера, наколотые на запястьях, сотрутся из памяти. Однако утрата инструментов для починки часов оставила нас по-настоящему голыми и уязвимыми. Я сразу сделал мини-отвертку, заточив кончик гвоздя, а затем соорудил пинцет, найденный мною пары старых наушников. Отломав кусок ободка, идущего вдоль головы, отшлифовал на камне, чтобы сделать губки, и согнул, чтобы это приспособление работало как пинцет. А еще я нашел маленькую зубную щетку, которой можно было чистить детали часов. В Аушвице было очень много часов. Каждый день эшелонами пребывали евреи с часами и другим имуществом. Они должны были раздеться до догола, и оставить все свои вещи, а потом их отправляли в газовую камеру или в душевую. И тогда они могли прожить немного дольше. Немцы продавали оставленные часы своим соплеменникам, служащим в лагере. Как-то раз один асессовец во время земляных работ дал мне часы и спрятал меня в глубокой канаве, пока я пытался починить их. Он тоже до смерти боялся. Для меня это означало, что я в этот день потрачу меньше каяха — сил на копание земли. Блок Эльтестер нашего барака также достал где-то пару сломанных часов, и мы попробовали починить их в его закутке после работы. С помощью имевшихся у меня инструментов я мог разобрать часы, почистить их и вновь собрать. Конечно, было невозможно ничем помочь, если требовалась замена деталей. Так и произошло в этом случае. Я объяснил владельцу, что его часы ремонту не подлежат, и попросил отдать их мне на запасные части. Он согласился. И так у нас в Аушвице появились собственные часы. Теперь приходилось следить за тем, чтобы их не украли. Мойша пришла в голову идея спрятать их в куске мыла так что их можно было носить с собой, и никто не догадается, что это такое на самом деле. Он размял мыло в руках до мягкости, затем мы положили внутреннего часы и придали куску обычную форму. Он проделал эту процедуру с несколькими парами часов, которые нам удалось раздобыть. Когда немцам были нужны опытные рабочие определенной специальности, они выстраивали нас и спрашивали, чем мы занимались дома до войны. Сначала мы с братьями отвечали, что работали часовщиками. В первый раз это их не заинтересовало. Им нужны были те, кто разбирался в металлах. В следующий раз мы назвались металлургами, и мой с Милихом перевели в другой барак, а меня не взяли. Я испугался. Из-за того, что нас разлучили, могло случиться что-то плохое. Хотя руководство всегда старалось разделять братьев. К тому времени мы находились в Аушвице уже примерно пять недель. Их новый барак находился на том же поле, так что мне удавалось видеться с ними после работы. До ужина у нас оставалось около часа свободного времени. Иногда даже получалось вместе поесть. Мойша имели их теперь разбирали сбитые самолеты и разрезали металл на куски для переплавки. Такая работа была сравнительно легкой. Когда братья рассказали охранникам, что они часовщики, им поручили отвинчивать и отсоединять компасы и другие приборы. Это была тонкая работа, и их не били. Более того, за ними не надзирали эсэсовцы. Здесь за все отвечали Люфтвафы. Эсэсовцев учили ненавидеть, бить и убивать евреев а военные из Люфтвафы зачастую не были столь бесчеловечны мелих изыскал возможность сообщить начальнику подразделения кто он по профессии и сказал что может починить ему часы с этого момента каждое утро брат приходил к нему в кабинет и ремонтировал часы до конца дня когда эсовцы являлись проверкой брат шел трудиться вместе с остальными заключенными итак я Оказался совершенно один. Копал канавы под дождем, скапу за спиной. Как-то утром, через неделю после того, как братьев перевели в другой барак, нас собрали на перекличку, чтобы отобрать людей для специальной работы. Деталей мы не знали. ССовский начальник подошел ко мне, спросил мой номер и записал его. Вскоре после этого молодой парень-поляк, помогавший главному блок-эльтостеру, сказал мне, «Я видел твой номер в списке. Тебя посылают в зондеркоманду». Меня охватило ужас. Евреи, отобранные для удушения газом, поступали в распоряжение этой зондеркоманды. Она должна была удостовериться, что люди разделись, затолкать их в газовую камеру, вытащить оттуда трупы, и отправить их в печь-крематория. Вот чем они занимались. Можете себе представить, что я почувствовал? Я хоть и недолго пробыл в Аушвице, но уже успел усвоить, что попадание в это подразделение означало верную смерть. Каждые шесть месяцев таких работников убивали, чтобы не оставлять живых свидетелей. Поэтому команду постоянно требовалось пополнять. Обычно туда выбирали крепких, сильных мужчин. Не понимаю, почему и я попал в нее. Таков уж был мой Мазл. По вечерам я обсудил все это с братьями. Я знал, что не гожусь для такой работы, но мы не могли придумать, как избежать этого. Наконец Мойша сказал, «Слушай, у нас есть часы. Может, тебе пойти к коменданту Блока и предложить ему их?» А вдруг он согласится вычеркнуть тебя из списка и внести кого-то другого? Ему-то все равно. Я не знал лично коменданта Блока. Он был не из нашего барака и сидел в здании в конце поля, на котором располагался мой барак. Это был француз-заключенный, не еврей. Он подчинялся высшему руководству всех лагерей Аушвица. Именно он распоряжался направлением на работу заключенных нашего поля. Все было в его руках, в том числе и список для зондеркоманды. Он считался большим начальником. Что ж, придется попробовать. Что я теряю в случае неудачи? Мне в любом случае грозит гибель. Но лучше попытаться дать взятку этому человеку, чем быть отправленным в то страшное подразделение обычно у входа в здание где сидел комендант блока оттирались солдаты к тому же я не знал сидит ли кто нибудь еще в одной комнате с ним однако каким то образом мне удалось добраться до его кабинета когда охрана отошла видели бы вы его глаза когда я предстал перед ним он мог просто нажать на кнопку тревоги и мне конец между нами состоялся такой разговор комендант блока Что ты здесь делаешь? Хиль. Я прошу вашей помощи. Комендант Блока. В чем дело? Хиль. Я знаю, что меня внесли в список для зондеркоманды. Я не убийца. И пока жив, не хочу никого убивать. Я просто не способен на это. Пожалуйста, вычеркните меня из списка. Слезы полились у меня из глаз. Комендант Блока. Кто рассказал тебе об этом? Хиль. «Никто мне не рассказывал, но мне удалось об этом узнать. У меня есть часы. Они у меня не с собой, но я могу забрать их у одного человека и принести вам. Я прошу только об одном единственном одолжении. Будьте так добры, вычеркните меня из списка этой специальной команды». Комендант Блока. «Не уверен, что могу помочь тебе, но я попробую». Пусть это останется только между нами. А ты уверен, что можешь принести мне часы?» Он записал мой номер, но ничего не обещал. «Хиль, как только мой номер будет вычеркнут из списка, я принесу вам часы». Комендант Блока. «Ну хорошо. Считай, что все уже сделано». Мне не хотелось говорить, что я ему не верю, но и полагаться на волю случая я не желал. Хиль. «Как я узнаю, что вы не забыли? Не можете ли вы сделать это прямо сейчас?» Он нашел список и вычеркнул мой номер. Затем отыскал другой, чтобы вписать его вместо моего. Меня беспокоило, что кому-то придется занять мое место, но правду сказать не слишком сильно. Главное, что меня в этой команде уже не было. Комендант Блока ну что ж я сделал то о чем ты просил и тебе пора заботиться тем чтобы принести мне часы и если они не окажутся здесь в этой комнате в моей руке я лично прослежу за тем чтобы ты попал в зондор команду только теперь он на самом деле подтвердил что это был список зондар команды хиль пожалуйста не беспокойтесь Буквально через пару дней они будут у вас. Большое спасибо. Храни вас Бог. Я осторожно выбрался на улицу и убедился, что охранники не видели меня. Два дня спустя я достал часы из куска мыла и тщательно их очистил, А потом принес французу и положил перед ним на стол. Он не притронулся к ним. Он даже на них не взглянул. Казалось, он тоже волнуется. «Знаешь», — сказал он мне, — «я не верил, что ты сможешь принести мне часы. Ты храбрый малый. Мне понравилось, что у тебя хватило духу предложить мне такое». Я видел, что комендант исправил список, но не был полностью в этом уверен. Я постоянно думал об этом в течение нескольких следующих дней. Тот факт, что он меня не выдал, говорил о многом. Француз мог с легкостью поднять тревогу и сказать эсэсовцам «заберите его, он не должен здесь находиться», и меня бы пристрелили на месте. Но он этого не сделал. Еще через несколько дней выкликнули номера, и моего в списке не оказалось. Этих людей сразу увели из барака и отправили в зондеркоманду. Француз сдержал свое обещание. Я до сих пор помню его. Высокий седовласый человек, представительный, с хорошими манерами. Не знаю, почему он согласился помочь мне. Наверное, ему просто понравилась моя смелость. То, что я решился на столь отчаянный шаг. Тот молодой помощник Блокэльтостера спас мне жизнь, сообщив, что мой номер оказался в списке зондер команды. По утрам я здоровался с ним, но помимо этого у нас... Не было никаких взаимоотношений. Позже, уже после войны, я вспомнил, кто это был. Его отец служил в Кожницком муниципалитете. Кажется, мы даже ходили в одну школу. Он был немного старше и не учился в моем классе. Это был умный парень из хорошей семьи. Когда я рассказал об этом братьям, они тоже припомнили его. После того эпизода я стал смелее. Теперь мне нужно было позаботиться о воссоединении с братьями. Мы понимали, чтобы выжить, необходимо держаться втроем. Но это еще не все. Для нас оставаться вместе было важнее, чем выжить. Ради этого мы жили. Любые решения я принимал, руководствуясь благом для всех троих. Так же поступали Мелих и Мойша, каждый по-своему» но на мне лежало тяжкое бремя лидерства. Братья не годились для этой роли и знали это. Люди разные, слеплены из разного теста. Братья не умели рисковать, и я не склонял их к этому, потому что боялся, что они могут допустить ошибку и случиться несчастье. Они знали, что моя коп, голова, устроена иначе, чем у них. У меня было больше уверенности в себе». Я чувствовал, когда нужно приложить усилия, а когда не стоит, а иногда действовал по наитию, без предварительных размышлений. Мой разум работал быстрее и лучше, и я исследовал проблему со всех сторон. С самого начала я старался запечатлеть все, что происходило, в памяти, чтобы потом вспомнить, если останусь в живых. Мелих и Мойша о таких вещах и не задумывались. Я все еще копал канавы, так что первым делом мне нужно было перебраться на завод по разборке самолетов, где работали мойши и Мейлих. Блок Эльтостер нашего барака обладал достаточной властью, чтобы решать, кого и куда послать на работу. Если кто-то погибал или заболевал, он пополнял рабочие группы. Мне удалось его уговорить в обмен на часы. Это был поляк, антисемит. Но я чинил часы в его комнате, и ему от меня кое-что перепадало. Я построил наши взаимоотношения так, что мог довериться ему и попросить об одолжении. Примерно через две недели после того, как я начал работать там же, где и братья, пронесся слух, что всех заключенных из барака моих братьев собираются переместить в другой лагерь. Блок Не имел возможности перевести меня в другой барак, и я понял, что единственный, кто может мне помочь, это тот француз, который вычеркнул мое имя из списка команды. Для нас это был вопрос жизни и смерти. И я вновь пришел к нему, молча протянул ему часы и лишь затем заговорил. «Вы оказали мне одну услугу, за что я вам бесконечно благодарен». «Может быть, вы согласитесь помочь мне еще раз?» Он посмотрел на меня с насмешливой циничной улыбкой. «Что на этот раз?» Я стал объяснять. Мои братья живут в другом бараке и ходят слухи, что их собираются увезти отсюда. Никто им не завидует. «Возможно, на новом месте им будет хуже, чем здесь, а здесь хорошее место» но я просто хочу быть вместе с ними, и будь что будет. Возможно, поместив меня в один барак с братьями, вы окажете услуги еще кому-то, а мне будет только хуже. Француз одарил меня чуть более теплой улыбкой и пообещал. Я помогу тебе. Он перевел меня, как и обещал. Никто не знал, что нас ждет, но, по крайней мере, мы были вместе. То, что впоследствии случилось, оказалось прямой противоположностью ходившим слухам. Мой новый барак остался разбирать самолеты, а заключенных из остальных одиннадцати перевели в другие лагеря в Германии. Русский фронт приближался к Аушвицу, и немцы начали вывозить узников. Это было примерно в сентябре 1944 -го. Наше место работы называлось Церлегебетрип — разборка. Здесь всем заправляли люфтвафы, и СС не надзирали за работой. Завод представлял собой огромный ангар, куда свозили самолеты, сбитые или не подлежащие ремонту по другим причинам. Здесь трудилось около сотни узников лагеря. Помимо них были также поляки и немцы, инженеры и другие квалифицированные специалисты. Мойша и я сидели на табуретах с миской, кружкой и ложкой, привязанными к поясу, и вынимали компасы, измерительные и прочие приборы из кабин самолетов. Мы складывали каждый их вид в отдельные ящики и их отправляли на другой завод для повторного использования. Это была физически не слишком тяжелая, тонкая работа, так что мы экономили силы и нас не били. Это было лучше всего. Может быть, время от времени я и получал за трещину, но побоев не было. А тем временем Мерих сидел в кабинете начальника и ремонтировал часы. Он рассказал своему шефу, что я тоже часовщик, и тот однажды отвел меня в частный дом и дал такое же задание, как и брату. Время от времени люди из Люфтваффе использовали нас в качестве бесплатной рабочей силы в доме или в саду. Начальник закрыл за нами дверь и представил меня хозяину, жившему там с женой. Пока я работал, она, проходя мимо стола, как бы невзначай, оставила мне кусок хлеба. Даже находясь в своем собственном доме, эта женщина боялась, что кто-нибудь увидит, как она кормит меня. Хозяйка подала мне знак и сказала «Фрэшнель, жри быстрее». Это было грубое выражение. Фрес по по-немецки означает «ешь». Но такое слово адресуют животным. Лошадям дают «фрессен», а применительно к человеку используется «эссен». Впрочем, мне было все равно, что и как она говорит. Я готов был приходить сюда каждый день ради куска хлеба. Условия на нашем месте работы были лучше, но порядки в лагере не менялись. Каждое утро мы выстраивались на перекличку, эсэсовцы были уже на месте и командовали «стой на месте, иди туда, построиться ровно, ты не стоишь по стойке смирно, у вас не хватает четырех человек в ряду, у вас только трое». Вокруг ходило множество эсэсовцев, и они были вольны делать с нами все, что угодно, пока нас не пересчитали и не вывели с поля на работу. Мы до вечера не получали никакой пищи за исключением вонючего кофе с утра. Вечером нас приводили в лагерь, мы отвязывали шизели и выстраивались к кухне. Когда подходила твоя очередь, раздатчик наливал из бака в миску полный половник супа и выдавал кусок хлеба, и ты отходил в сторону. Если миски не было, тебе не давали супа. Иногда миски воровали. Ты помнил все царапины и скола на своем шизеле и мог узнать его из тысячи. Ложась спать, мы привязывали миску к телу, так, чтобы, если ее захотят украсть, ты проснулся. Ремней нам не полагалось, но мы пользовались веревками. Утрата миски означала смерть. Если не на что было выменить другую. Это был дорогой товар, достать который оказывалось непросто. Однажды миску украли у Мойши и нам пришлось купить другую у одного еврея, который знал способы достать все, что угодно. Кажется, мы заплатили три сигареты. Суп ваушвицы был неплох. Как правило, он был густым, с перловкой, бобами, картошкой или лапшой. Иногда я видел в котле мясо, но никогда не обнаруживал ни кусочка в своей миске. Буханку хлеба разрезали на шесть частей. Одна шестая это порция на одного человека. И все. Это был тяжелый темный хлеб, хорошо наполнявший желудок. Мы худели, становились магер, но на таком рационе все же могли протянуть 24 часа до следующего приема пищи. Конечно, нам помогало то, что мы не выполняли тяжелых работ и нас не били. В пища была лучше, и можно было купить еды, если у вас были деньги или что-то для продажи. Такой возможности в Аушвице не было. Наибольшей опасности здесь мы подвергались при отборах. На утреннем разводе эсэсовец мог коснуться плеча человека с синяками или другими травмами, полученными накануне. Его уводили, и мы больше никогда его не видели. Остальные строем шли на работу. Каждое воскресенье в каждом поле проводился более тщательный отбор. Мы терли друг другу щеки, чтобы они порозовели, и лицо выглядело более здоровым. Проверяющий из АСС проходил вдоль строя, затем он возвращался и снова осматривал нас. Движением пальца он отбирал всех музальманнеров, а также тех, кто не был выбрит, не зашил порванную одежду, в общем тех кто махнул рукой на свой внешний вид. Музульмане это немецкое жаргонное слово буквально мусульманин, обозначавшее эшгишпелд того кто совсем обеселял. у таких людей вваливающиеся глаза впалы щеки крупные зубы. От лица будто ничего и не остается, а тело ослабело от голода и тяжелого труда. В них едва теплится жизнь. Бритв нам не давали. В бараке было несколько парикмахеров, которым было разрешено брить остальных. Мы выстраивались в очередь и дожидались, пока обслужат нас. На следующий день это могло сохранить тебе жизнь. Проверяющий порой отбирал здорового, сильного человека без всякой видимой причины. Ему могло не понравиться, как ты выглядишь. Иногда он выводил из строя больше, а иногда меньше народу. Мы тщательно осматривали все, чтобы не упустить ни одной мелочи, которая могла стать водоразделом между жизнью и смертью. В конце концов мы поняли, что у них просто есть квоты, на уничтожение заключенных. Эсэсовцы увозили группу отобранных узников на грузовиках с молчаливой военной деловитостью. Никаких разговоров, никому не сообщали, куда их отправляют. Все происходило просто и буднично. Но мы знали, что этих людей убьют в газовой камере, а потом сожгут в печи. Мы проходили через отборы в Валинуве, где евреев выстраивали расстреливали по воскресеньям. Насилие было немедленным, драматичным, кровавым. В Аушвице убийство было будничным, систематическим, поставленным на промышленную основу. Процедура была отточена до мелочей, по высшему разряду. Печи горели 24 часа в сутки. Часто вечером проводились неожиданные проверки одежды. Немцы боялись вшей переносчиков ТИФа. Если это насекомое находили у тебя на рубашке, тебя немедленно отправляли в газовую камеру. Мы с братьями постоянно осматривали одежду друг друга. После работы мы давили в шеи ногтями. Точно так же помогали друг другу те заключенные, у кого не было брата или близкого друга. Может быть, не так эффективно, как мы, но каждый был готов прийти на помощь. В нашем первом бараке Мы сидели в основном с польскими евреями из Старыховицы. А теперь нас окружали люди разных национальностей со всей Европы. Русские, чехи, венгры, румыны, французы, голландцы, бельгийцы. Не только евреи. Иногда я мог попросить иностранца посмотреть, прямо ли стоит мой воротник и нет ли у меня на пальто сзади дырки. Обычно на работе одежда рвалась в клочья. Но замены нам не давали, так что нам приходилось латать прорехи самим, любым возможным способом. Иногда мы пользовались иголками, которые покупали за хлеб или за несколько ложек супа. Это была валюта Аушвица. Мы не снимали одежду с мертвых, поскольку даже в таких условиях считали это отвратительным и бесчеловечным. Рассчитывать даты еврейских праздников было трудно, но мы справлялись с этой задачей. Они соответствуют древнееврейскому лунному календарю, и большая часть торжественных дней приходится на полнолуние. Мы знали, что Швуэс приходится на конец мая или начало июня по Григорианскому календарю, а между Пейсахом и Швуэсом — 50 дней. Если удавалось вычислить дату одного из праздников, то можно было посчитать количество месяцев и дней в каждом месяце еврейского календаря и понять, когда будет Роша-Шана, Йом-Кипур и другие праздники. Мы делали примерные расчеты и сверяли результаты с другими заключенными, которые тоже высчитывали эти важные даты. Кроме того, эшелоны с евреями со всей Европы все время привозили евреев, которые могли назвать нам «правильные дни». Обычно наши расчеты оказывались верными. Отмечать праздники в Аушвице мы не могли и даже не слишком задумывались об этом. Но, по крайней мере, мы знали, что сегодня Рош-Ашана или завтра Йом-Кипур. Когда мы вернулись с работы в Йом-Кипур 27 сентября 1944 года, один человек из нашей группы спросил, кто хочет отметить Йом-Кипур. Я помню наизусть несколько молитв. Примерно 18 человек лежали на нарах и слушали, как он читает «Унитанне Токив и другие «Пиютим» — литургическая поэзия, входящая в состав службы в Йом-Кипур. Он был вынужден делать это очень тихо, чтобы заключенные из других отделений в бараке ничего не услышали. Мы не знали, можно ли им доверять. Однажды осенью в октябре 1944 года нам приказали прекратить работу и выстроили для переклички. Нас вдруг окружили эсэсовцы с автоматами и отконвоировали туда, где уже стояли заключенные из других предприятий. Мы думали, что нас собираются убить, но на этот раз просто заставили простоять там несколько часов. Нам было невдомёк, что происходит, пока мы не вернулись в лагерь. Выяснилось, что зондеркоманда взорвала бомбу в крематории и совершила дерзкий побег. Мы не знали, насколько правдива вся эта история. Только после войны мы узнали, что случилось на самом деле. Зондеркоманда имела доступ ко всем ценностям, которые люди привозили с собой на поездах в Аушвиц. Иногда они находили боеприпасы. Динамиты, и другие взрывчатые вещества и организованно прятали и накапливали их. СС ничего не подозревали. В тот день взбунтовавшиеся работники крематория напали на ССовцев сзади, перебили их и бросили трупы в печь. Затем восставшие частично подорвали крематорий и бежали. Они заранее подготовились к этой акции, и в нужный момент смогли отключить электропитание на одном из участков ограды из колючей проволоки. Местность вокруг лагеря была совершенно голой, вокруг не росло ни деревца. Окрестности прекрасно просматривались немцами. Беглецы взрывали дымовые шашки, так что охранники на вышках не видели, куда стрелять. Благодаря этому их план сработал. Немцы убили многих из них. Но некоторым удалось укрыться в горах, где найти их было трудно. Несколько человек было схвачено живыми. Их привели обратно в лагерь, устроили показательную казнь и повесили на глазах у всех. Когда кого-то отправляли на виселицу, нас всех собирали и заставляли на это смотреть. Мы радовались, что некоторым из них все же удалось бежать. Но одновременно мы ненавидели зондеркоманду и зондеркоманду что входившие в нее в любом случае заслужили смерть, потому что убили столько людей. С другой стороны, их принуждали это делать. Я и сам мог стать одним из таких убийц, если бы тот француз не вычеркнул меня из списка. Бунтовщикам удалось повредить взрывом один из крематориев. Но немцы отстроили его, а другие четыре печи продолжали работать круглые сутки. В ноябре произошли большие перемены. Ходили слухи, что газовые камеры разрушены и туда больше никого не отправляют. Но мы не были в этом уверены. Нам не разрешалось покидать свое поле, а газовые камеры были далеко от нас. Эсэсовцы в лагере были энтузиастами своего дела. Их выбирали на эту работу, потому что они обладали соответствующими личными качествами и верили в нацистскую идеологию. Может быть, некоторые не были ее приверженцами на 100%, но они все равно мирились с ней, оставаясь отлично обученными убийцами. У некоторых были фотоаппараты, и они любили сниматься с нами, чтобы продемонстрировать свое превосходство. А также, вероятно, чтобы отчитаться перед начальством. Большие чины из сс и гестапо часто приезжали в Аушвиц. После одного из таких визитов нам сказали, что среди посетителей был Генрих Гиммлер. Я тогда не знал, кто он такой. Эсэсовцы считали нас дерьмом. И обращались с нами как с дерьмом. Они не видели в нас людей, но мы знали, что это не так. А по нашему мнению, они были убийцами? в которых не осталось ничего человеческого. Мы верили, что они очень дорого заплатят за свои преступления, когда война закончится. В Аушвице мы были скорее мертвы, чем живы. Ничто в нашем положении не указывало на то, что у нас есть шанс на спасение. Вся борьба и внутреннее сопротивление состояли в том, чтобы сохранить надежду на лучшее завтра. Мы надеялись, что с минуты на минуту случится чудо. Все могло измениться через сутки, или неделю, или месяц. Так что надо было найти в себе силы прожить еще один день. Приходилось прикладывать усилия, чтобы не лишиться рассудка и не превратиться в мешугу. И чем больше ты надеялся, тем больше надежда поддерживала тебя. Если голодный верит, что завтра ему будет что поесть, он протянет дольше. Если он думает, все бесполезно, я не выживу, то скоро умрет. И я много раз был тому свидетелем. Пессимизм — ужасная болезнь. Нужно стараться всегда быть оптимистом. Но разум может давать сбои. Иногда мы впадали в отчаяние. Лучше умереть, чем сносить эти пытки. Я много раз молил Бога о смерти. Мы никогда не говорили о том, чтобы свести счеты с жизнью, но, конечно, нам приходило в голову, что достаточно просто схватиться за проволоку ограды, чтобы мгновенно погибнуть от удара током. Однако мы предпочитали, чтобы нас прикончили немцы-палачи. Согласно еврейскому закону, тот, кто покончил с собой, сам становится убийцей а мы не были убийцами. Но подобные приступы отчаяния случались лишь изредка. Мы, братья, всегда поддерживали друг друга, когда кто-то из нас впадал в уныние. Наши головы все еще были в порядке, мы хотели жить. Иногда кто-нибудь приходил в барак и говорил, «Я слышал, как некий немец говорил, что война долго не продлится», или «Один поляк рассказал мне, что он прочитал в газете». Остальные понимали, что, скорее всего, это неправда, но так приятно было услышать что-нибудь обнадеживающее. Мы знали, что немцы отступили от Сталинграда. Это уже хорошо. И мы слышали, что русские заняли большую часть Польши и постепенно приближаются к нам. Но детали были неизвестны. Источников информации было мало. Польские инженеры, работавшие на заводе, не содержались в лагере. Они получали жалования и после работы шли домой. Некоторые из них ненавидели нас и говорили, что мы получили по заслугам. Но другие не были антисемитами и имели Рахмунес. Они рассказывали, что происходит на фронте, и пытались подбодрить нас, советовали не сдаваться. Это было большой поддержкой. С другой стороны, мы все равно толком ничего не могли узнать. На заводе также работали заключенные немцы. Они имели над нами власть, но не были капо, не били нас и иногда делились новостями. Даже некоторые солдаты из Люфтвафы иногда говорили нам «это долго не продлится». На робе каждого узника была нашивка, соответствовавшая его национальности и преступлению. Например, у убийцы обычных уголовников она была зеленого цвета. Политический заключенный, к примеру, коммунист, носил красную нашивку. Мы не обсуждали политику с ней евреями из Польши и Германии, а только слушали их разговоры. У нас не было уверенности в том, что они не провоцируют нас. Кроме того, каждый из них мог рассердиться, донести и нас, расстреляли бы за любое сказанное нами слово. Даже в общении с такими заключенными, как и мы, приходилось соблюдать величайшую осторожность. Еврей занимал самое низшее место в иерархии национальностей в лагере. Не имело значения, откуда ты — из Германии или Венгрии, или Польши, или Франции. Где бы ты ни жил раньше, ты был прежде всего евреем и носил на робе звезду. Чуть более высоким статусом обладали цыгане. Они содержались на другом поле. Немцы отправляли их в газовые камеры и сжигали точно так же, как и нас. Но у них были кое-какие привилегии на работе, в отличие от нас. Капу из цыган пользовались большим уважением, чем их коллеги-евреи. Русские и поляки были третьими с конца. Далее в восходящем порядке шли французы, голландцы и чехи. Немцы уважали чехов. Любому приходилось несладко в концентрационном лагере, но если ты из Рейхсдойче, настоящий железный Герман, у тебя здесь был наивысший статус среди всех национальностей. Нацисты всегда поручали самую легкую работу немцам. После работы мы сидели на нарах и разговаривали. Каждый рассказывал свою историю, где и как он жил до войны. Иногда мы пели песни. В основном говорили о том, когда смерть настигнет нас. Нам повезло. Мы оказались в одном бараке с людьми, которых знали по староховице или кожницу. Среди заключенных ходила шутка по поводу надписи на воротах лагеря Аушвиц-1. Арбайт махтфрай. Труд делает свободным. Мы указывали на дым и пламя поднимавшиеся из труб крематории и говорили, «Наверное, это и есть наш билет на свободу». Свет в бараке гасили в 9 часов вечера. С этой минуты мы должны были хранить молчание, даже перешептываться было запрещено. Стояла зима, тепла от печи посередине барака хватало для того, чтобы можно было заснуть. Было недостаточно тепло, чтобы мы чувствовали себя уютно, но мороза не было. Нам выдали одеяло, чтобы укрываться во время сна, и куртки, чтобы ходить по улице. На самом деле это были длинные рубашки, сшитые из того же полосатого материала, что и остальная наша одежда. В Польше обычная для зимы температура примерно минус 10 градусов. Но иногда она опускается до минус 15-20. Каждое утро мы выстраивались и часами стояли на пронизывающем холоде под звуки симфоний, которые играли музыканты о ворот. Теперь нам было их жалко. Бедняги сидели, держа трубу или скрипку без перчаток и играли на инструментах голыми руками. Многие из них отморозили пальцы, их отправили в газовую камеру. Затем мы, строим 45 минут, шли по снегу на завод. Придя туда, мы работали в помещении, где было тепло. Нам повезло. Многие заключенные трудились на улице, и немало умерло от простуды. В январе 1945 года мы заметили перемены. Ходили слухи, что весь лагерь скоро эвакуируют, потому что русские войска уже совсем близко. Нам стали давать большие, чем прежде, порции, и даже утром наливали суп вместо кофе. Немцы понимали, что они проиграли войну, но повседневная череда издевательств не прервалась. Как-то раз в конце января Мойша проснулся с криком «Где мои ботинки? Пропали мои ботинки!» Мы обыскали все. Обуви не было. Ее украли ночью. Это была трагедия. Без обуви пришлось бы идти босиком по камням и снегу на ужасном морозе. Ноги начали бы кровоточить и замерзли бы. Человек от этого слег бы и не смог бы ходить. Это означало конец. Узнику могли выдать пару голландских деревянных башмаков, но они страшно натирали ноги и не защищали от мороза. Перед сном нужно было связать обувь шнурками, обвязав их вокруг шеи. Ботинки следовало держать в руках, причем крепко, так, чтобы почувствовать любое самое легчайшее прикосновение и проснуться, если кто-то... Захочет их стянуть. Но во сне заключенный мог неосознанно выпустить их из рук. Мы спали на верхнем ярусе, так что стащить обувь у нас было непросто. Но кому-то это удалось. Мы разозлились на Моиша за то, что он не уберег своих ботинок. Кража обуви была отвратительным, грязным поступком. Мы не знали, кто это сделал. В ту ночь и у других пропали многие вещи. Окружающие быстро узнали о нашей беде. У некоторых заключенных имелась обувь на продажу. Я не знаю, откуда она бралась. Может быть, они работали на сортировке вещей, оставшихся от убитых. Может, воровали обувь или сбывали краденное. Один из соседей по бараку подошел к Мойше, спросил его размер — и вернулся с парой ботинок, прекрасно подошедших к брату. Это, безусловно, был Мазл. У нас было всего полчаса на то, чтобы сходить в ванную, получить кофе, купить обувь и встать в строй для переклички. Торг был недолгим. Продавец видел перед собой трех братьев и запросил три пайки хлеба. Но так мы все втроем умрем. «Мы дадим тебе две пайки, а третью разделим поровну». Таков был наш ответ. Он согласился, потому что тоже был вынужден спешить. Ведь если этот человек появится на перекличке с лишней парой обуви в руках, его расстреляют. А если он оставит ботинки в бараке, их немедленно украдут. «Утром мы хлеба не получали». Так что расплатиться за покупку смогли только, когда нам выдали вечернюю порцию. Такой кредит был обычным явлением. Это была вынужденная мера. Но если ты не отдавал в качестве платы того, что обещал, то мог во сне получить удар ножом, и утром тебя нашли бы мертвым. Даже если кредитор не собирался мстить, все в бараке узнали бы, что ты обманул его и в следующий раз тебе ничего не дали бы в долг. Вечером, как и обещали, отдали продавцу две пайки хлеба, а третью разделили между собой. Это была большая жертва. Но Мойша обзавелся парой ботинок. Если бы нас не было рядом с ним, и он оказался бы в подобном положении один, предлагать две пайки за ботинки было бы просто опасно для жизни. Он мог не сдержаться и съесть свой хлеб. Тогда оставалось бы только украсть его у кого-нибудь другого. Если бы его схватили с поличным, охрана убила бы его. А если бы он не смог отдать обещанное продавцу, тот мог зарезать его. Немцы расстреливали тех, кто воровал у других узников, но они вмешивались в наши внутренние драмы, когда один заключенный убивал другого. Для них мы были пустым местом, словно пепел от сигареты, который стряхивают щелчком пальца. Вы не представляете себе, что это за чувство, когда ты голоден, а у тебя в руках кусок хлеба, который ты чувствуешь, может спасти тебя от смерти. Это ужасно. Ужасно.